Прижимая к уху наушник, Пол махнул рукой. Бэй, Зорка и Шон пустили свои наручные секундомеры. Они пристально вглядывались в небо. «Есть!» — воскликнули четыре голоса сразу, и три пальца нажали на стоп трех секундомеров. У них над головами радостно щебеча кружили появившиеся, как по волшебству, дракончики. «Снова восемь секунд!» — радостно объявил Пол. Восемь секунд. Словно сомневаясь в полученном результате, покачал головой Шон. Пятьдесят с лишним километров за каких-то восемь секунд? Я вот что подумал, задумчиво сказал биолог. Во время перелета совершен... время перелета совершенно не зависит от того, кого из дракончиков и в какую сторону мы посылаем. Интересно, а сколько времени им потребуется, чтобы телепортироваться, скажем, в Семинол или на Северный континент? Например, в Форт Холд. Шон с сомнением покачал головой, но Зорка так и загорелась этой идеей. «В Форт Холде сейчас находится мой старший брат, Брайан», — сказала она. «Я видела несколько факсов с изображением места, где он работает. И герцог, кстати, отлично знает Брайана. К нему, я думаю, он полетит». Словно понимая, о чем идет речь, герцог радостно пищал, селся Зорке на плечо. «Видите, он вовсе не против». Но герцог никогда не был на Северном континенте, запротестовал Шон. Одно дело телепортироваться в пределах поселка, там ему все знакомо, но лететь в Форт Холт все равно рано или поздно придется попробовать, решительно сказала Зорка. Если герцог меня не поймет, он просто не полетит, вот и все. Это верно, согласился Пол. Посмотрим, что будет. Он завозился со своей рацией. Хорошо, что башня еще работает. «Да, — Да-да, — говорит Пол Найтро, — мне нужно срочно связаться с Брайаном Ханраханом. Да, я же говорю, срочно. — Алло, это Пол Найтро, мне нужен Брайан Ханрахан. Ну, конечно, позовите. — Идиоты, — проворчал он, — спрашивает, срочно ли он мне нужен. Брайан подошел к телефону и с некоторым удивлением услышал в трубке голос своей сестры. — Зорко, ну что там у тебя? Чего ты всех дергаешь? С Майклом все в порядке. Мама на него прямо не надышится и нечего ставить на уши половину континента. Он говорил так недовольно, что девочка, девушка даже рассмеялась, растерялась. Тогда к разговору в разговор вступил Шон. Брайан, это Шон Конов. Вчера в результате несчастного случая погибли Марко Галиани и его дракон Дулут. Мы пытаемся сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Нам нужна твоя помощь. Мы отнимем у тебя всего несколько минут, и это действительно срочно. Марко и Дулут? — виновата переспросил Брайан. Мы ничего не слышали. Чем я могу вам помочь? Где ты находишься? Тебя видно с воздуха. Да, что? Объясни, пожалуйста, Зорке, где ты стоишь. Я передаю ей трубку. Зорка? Извини за несдержанность. Я был неправ. Так вот, ты видела последний факс? Я примерно метрах в двадцати от нового пандуса, у ветеринарных пещер. Они наконец-то вырубили нам еще несколько подсобок, и теперь тут, у входа, лежит огромная куча битого камня. Что мне делать дальше? Стой, где стоишь. Я посылаю к тебе герцога. Как только я скажу марш, включи свой секундомер. Сестренка, ты что, на солнце перегрелась? В голосе Брайана явственно слышалось недоумение. Ты же вроде в бухте Кахрейн. «Брайан, ну хоть раз в жизни ты можешь не спорить, а сделать, как тебя просит?» «Ну ладно, ладно, я готов!» Зорка пристально поглядела в герцогу в глаза. «Лети к Брайану!» — сказала она. «Он далеко отсюда, на новом месте!» Она старательно представила себе вход в ветеринарные пещеры, кучу битого камня и стоящего неподалеку Брайана. «Лети к герцог!» Дракончик взбыл в небо и исчез. «Марш!» — крикнула Зорка. «Я прекрасно слышу тебя, сестренка. Ты могла бы и не кричать. Только не знаю, что толку от моего ожидания. Ты же не думаешь, что твой дракончик... Черт, побери!» «Я не могу в это поверить!» Сказал он после долгой паузы. «Проклятие! Я забыл остановить секундомер!» «Ничего страшного!» Поспешила успокоить его Зорка. «Мы тоже засекли время, по-твоему, черт побери!» «Восемь секунд! Восемь секунд!» В восторге скакал по берегу Пол. Всего восемь секунд с южного континента на северный. — Странно как-то, — удивилась Бэй. — Пятьдесят километров восемь секунд и три тысячи, те же восемь секунд. — Эй, Зорка! — запищал в наушниках голос Брайана. — Мне, честное слово, уже пора идти. Вот только что мне делать с герцогом? — Пошли его обратно ко мне, — ответила Зорка. — И дай нам знать, когда он исчезнет. — Ясное дело. Приготовься, герцог. «Ищи Зорку! Зорка, ищи!» «Он исчез! Черт! Старт!» На пляже в Кахрейна заработали четыре секундомера. Четыре пары глаз принялись обшаривать утреннее небо. Четыре голоса хором принялись отсчитывать секунды. «Шесть! Семь! Восемь! Есть!» Веселый герцог, довольно урща, устроился на плече своей хозяйки. «Ну что ж», — заметила Бэй, — «день начался весьма удачно». — Расскажи обо всем Эмили, ладно? — попросил Шон. — А нам Зоркой пора за работу. — Выходит, смерть мальчика Галиани стала своего рода катализатором? — спросил Бенден. В тот вечер они с Эмили, как обычно, разговаривали по комму. Найтро и Бэй просто воспрянули духом. Эмили все еще находилась под впечатлением от трагедии. Она страшно устала. Даже сейчас, разговаривая с Полом и ища утешение в хороших известиях северного континента, она подсознательно продолжала решать повседневные организационные задачи. Ребята Толгара вкалывают, как проклятые, М. Жилье у нас будет замечательное, тебе просто не, не понять пока, что это такое. Стены в 20-30 футов толщиной. Кобер и Ози исследовали семь туннелей на протяжении нескольких сот футов. «Здесь есть даже подходящее место для Анголы с его коммуникационным оборудованием. Что-то вроде гнезда высоко на скале. Здесь хватит места, чтобы расселить весь поселок». «Далеко не все мечтают жить в норах, Пол», — Эмили говорила скорее сама с собой. «Попадаются и пещеры почти на уровне земли. Никаких нор, если хочешь», — мягко сказал Бенден. «Не торопись. Приедешь и сама увидишь. Кстати, а когда ты приедешь?» Я пообещал, что ты появишься к следующему падению, а то они меня скоро спалят заживо. А ты не хочешь? Эмили, Бенден стал серьезным, позволь Эзри привести тебя к нам. Они с Джимом смогут поддерживать связь столько, сколько понадобится. Все, что еще осталось, можно перевезти на скутерах в рабочем порядке. Пьер займется устройством питания. У него будет самая большая кухня на всем Перне. Думаю, ему понравится. В последнее время в его распоряжении была только яма для барбекю. — Пол, я очень беспокоюсь о драконах. — Не надо, Эмили. Они сами справятся. Судя по тому, что ты мне рассказываешь, они смогут справиться со всем. — Спасибо, Пол. — горячо поблагодарила она. — Я прилечу завтра вечерним скутером. Воодушевленные путешествием герцога на северный материк, всадники весь день гоняли своих огненных дракончиков между Кахрейном и поселком. Это помогло справиться со скукой долгого пути. По пути Шон заставил всадников тренировать полет в полном и разреженном строю, и, что было не менее важно, они учились находить и использовать воздушные потоки. В тот вечер их костер горел ярко и празднично. Пол и Бэй Найтро примчались на огонь, выложить свои соображения насчет дракончиков. Кое-что было вполне применимо их большим драконам. Шону не понадобилось объяснять друзьям необходимость такого обсуждения. Гибель Марко и Дулута была слишком свежа в памяти. Для начала Шон предложил завтра попрактиковаться в полете небольшими группами, так, как им предстояло летать, сражаясь с нитями. Если мы будем твердо знать, где находимся относительно других драконов своего крыла, то мы всегда сумеем вернуться на место», заключил он свою речь. «Ваши драконы еще очень молоды», взял слово Пол, «особенно, если исходить из видовых характеристик. У огненных дракончиков не наблюдается признаков старения. Другими словами, физиологически они моложе, чем мы думаем. Вы хотите сказать, что они будут жить и после того, как мы умрем?» удивилась Тарви. «Это наше предположение», «Если наше предположение правильно, то да. Все органы нашего тела стареют», — продолжала Бэй. «Современные методики позволяют их частично омолаживать или замещать целиком, продлевая нашу жизнь. Так, может, они и не, бол... и не... И болеть не будут?» — просеяла Тари. «Ребята, мы рассказываем о том, что мы думаем», — пол предостерегающе поднял палец. Остановим... А «Основываемся мы на том...» что еще ни разу не видели постаревшего огненного дракончика. Шон фыркнул, зорко истолковала это, как смешок. — По-моему, судить пока рано, — сказала она. — Мы ведь лечим только наших собственных малышей от ожогов и случайных ран. Но меня утешает, что драконы будут жить очень долго. — Если мы сами не ошибаемся, — мрачно уронил Отто Хегельман. — Мы не ошибаемся, — решительно вмешался Шон. А чтобы уж точно не ошибиться, завтра мы разделимся на отряды. Шесть, шесть и пять. Нам нужны трое ведущих. Шона выбрали сразу. После короткой дискуссии к нему присоединились Зорка и Давид. Позже, когда Шон и Зорка уже укладывались спать, на теплом песке между Фарантой и Коренатом, Зорка крепко поцеловала мужа. «Это за то, — сказала она, — что ты вернул нам надежду. Но меня беспокоит одна вещь. Да, Шон сдул ее волосы, чтобы не лезли в рот, и устроился на песке поудобнее. Мне кажется, нельзя надолго откладывать новую попытку телепортироваться. Точь-в-точь точь моя мысль. Пол и Бей меня очень порадовали своими рассказами про драконов-долгожителей. Пока мы сохраняем самообладание, мы сохраняем драконов. Она прижалась к мужу покрепче. Я еще хочу, чтобы ты опять отрастила длинные волосы обормотал он, вытягивая изо рта очередную кудряшку. Они меньше лезут в рот. «С короткими удобнее носить летный шлем», — сонно ответила зорка. Спустя секунду уже оба спали.